Этаж 66. Следующие километры до Москвы я пролетел, чтобы вернуться домой как можно скорее. Я спешил навстречу. Но навстречу с кем я так спешил? В моей голове роились, словно пчелы, вопросы, жужжали и бились о тонкие стенки черепной коробки, не находя выхода. После встречи со старцем и того, что он мне показал, После той ночи в бане, красной бане, я все еще не был уверен, не брежу ли я. А вдруг я сплю. Сплю так крепко, что даже щипки не помогают. В дороге я пытался найти рациональное объяснение увиденному. Перебирал все, даже самые безумные вероятности. Самый простой вариант, конечно, наркотики, психоделики. Меня чем-то накачали, пока я был без сознания. Но едва я начинал ставить под сомнение увиденное, сразу же закрадывалась мысль. А вдруг я просто чего-то не понимаю? Вдруг то, что мне показали, оказалось слишком ярким и сильным для моего слабого мозга? Вдруг, отказавшись верить, я превращался в пещерного человека, тычущего пальцем в дерево, расщепленное молнией? Всю свою жизнь я твердил. Я не верю в Бога и в сверхъестественное. Но если я получу доказательство существования потустороннего мира, я готов поверить. А что, если я первый и единственный, кто столкнулся с тем стариком в тайге, красной баней, кубом? Волосы у меня на голове стояли, словно наэлектризованные, а по рукам бегали мурашки. Я был как будто пропитан какой-то силой, как заряженная батарейка» готовая нести несчастного игрушечного кролика вперед, пока у него не отвалятся его пластиковые лапы. Я промчался несколько сотен километров до Москвы и не выпил ни одного стаканчика кофе, лишь заливал топливо в машину на встречающихся по дороге АЗС и выкуривал пару сигарет. Вечером я уже был в Москве. Первым делом, войдя домой, я отправил сообщение таинственному заказчику. «Я дома». Жду информацию о месте и времени. После этого я разделся, наполнил горячую ванну и залез в нее. Позвонил отец. Я, нехотя, медленно вытерев руки о полотенце, взял трубку. Сейчас я почему-то не знал, о чем с ним говорить. Я понимал, что не могу пока рассказать ему о том, что со мной произошло. Он просто не поверит мне, решит, что я сумасшедший или под кайфом, а потом начнет уговаривать сходить к врачу, Или сам ко мне приедет без предупреждения. Будет стоять в прихожей, такой большой и неуклюжий в своей огромной черной дубленке, и внимательно всматриваться в меня, делая вид, что ему совсем не интересно мое состояние. И он заехал просто так, по пути куда-то. Потом будет долгий и мучительный разговор. Я достану бутылку виски, и мы начнем пить. Я снова буду сидеть на окне и, горячась, убеждать его, что все, что я рассказываю, правда а он будет смотреть лишь на мои ноги и туловище, беспокоясь, чтобы я не выпал». Я нехотя ответил отцу, что провел несколько дней дома, что все время спал, была депрессия. Повесил трубку, опустился с головой под воду и лежал так, пока не кончился кислород в легких, и я не начал задыхаться. В это время мне пришло ответное сообщение – Но я прочел его лишь через 40 минут, потому что долго вытирался, затем заваривал чай и резал докторскую толстыми ломтями, а потом укладывал их на белый тостовый хлеб, солил, перчил и ел, запивая чаем. И только после этого я вспомнил о телефоне. Москва-Сити, ОКО, 66-й этаж, 315 20.00. Завтра. Ночью мне снилась тайга. Я петлял между деревьев, спотыкаясь, проваливаясь в снег. Шел вперед к светившимся где-то впереди огонькам. Что-то темное догоняло меня. Черная тень, как в детстве, шла за мной по пятам. Вокруг был сумрак, не ночь, не день, а серое вязкое марево, как мутная вода. Мои движения становились все медленнее. К горлу подкатывал острый парализующий страх. Я пытался идти все быстрее, но ноги почти не шевелились, а тень все догоняла меня. Огоньки ближе не становились. Панический страх заморозил меня. Я застыл на месте, а потом притворился мертвецом, застывшим в снегу, ледяной фигурой, пытающейся обмануть тень. Я почувствовал ее холодное дыхание у себя сзади на шее и понял, что тень невозможно обмануть, Она все знает в этом проклятом лесу. Каждое дерево, каждая кочка, упавшая ветка, каждый след и каждая снежинка подвластны ей. Она все видит и все знает. Я понял безнадежно, что притворяться бессмысленно, и открыл глаза. Одеяло валялось на полу. Окно, открытое на ночь. Я все еще любил холод. Ура! Распахнулась настежь. И я лежал, свернувшись в комок на кровати а в спину мне дул ледяной зимний ветер. В отличие от прошлого дня, я чувствовал себя разбитым. Сильно болела голова. Забросив в себя пакетик жаропонижающего с превосходным апельсиновым вкусом, как обещала этикетка, я сел за ноутбук. Надо было набросать вопросы для встречи. А вопросов было множество. Что это все значит? Что за огромный куб я видел там, в тайге? Что за старик вел меня через лес? Что такое красная баня? Что это было за здание с бесконечными коридорами, полными одинаковых дверей? Предположим, все это не было наркотическими галлюцинациями. Я не бредил и наяву видел все эти странные явления. Но тогда встает самый главный вопрос. Почему это видел именно я? Почему они меня выбрали? Кто мой таинственный собеседник? Зачем он это все мне показал и чего он хочет от меня? Книгу. Я это понимал. Но почему мне был предоставлен именно этот материал? И как связаны между собой те исторические события, что были обозначены в письме? И это безумное сияние тайги. Я подробно расписал на одной странице все свои сомнения, и мне стало чуть легче. Сейчас, более или менее выспавшись и отдохнув, структурировав произошедшее, я уже больше верил своим глазам и меньше сомневался в собственной адекватности. Но на всякий случай я прогуглил экспресс-тесты на наркотики в Москве. В зависимости от того, как пройдет моя вечерняя встреча, мне, возможно, стоит провериться. Снова звонил отец, тревожился о моем самочувствии и состоянии. Снова напоминал, что пора бы уже перестать ложать, Предлагал в очередной раз не тратить время зря и устроиться журналистом в какое-нибудь издание. — Не бог весть, какие деньги, зато стабильные. Тебе же надо как-то жить, твои деньги закончатся, авторские не будут вечно платить, а ты же больше ничего не умеешь. Я-то тебе помогу, но не смогу содержать тебя вечно. Тебе пора бы выбираться. Я включил телефон на громкую связь и стал разбирать вещи из рюкзака, время от времени громко мгмкая, чтобы показать, что еще жив, а главное, бесконечно согласен с ним. В какой-то момент я, видимо, угукнул совсем не в попад. Отец догадался, что я не слушаю его, и замолчал, обидевшись. Потом сухо попрощался, и я не стал его удерживать. Мои мысли были слишком далеки от его мотивационных речей. Я не стал рассказывать ему о полученном авансе. В 19.45 я был уже возле входа в башню Ока. Я не заезжал в этот район уже несколько лет и поразился перемене. Всюду открылись магазины. Парковки, несмотря на безумную стоимость, оказались забиты машинами. Толпы народа валили из метро в торговый центр и обратно. Мимо урча прокатил Гелендваген, за рулем которого сидела очень красивая девушка и словно слепая крутила головой по сторонам. Словно слепая. Такой взгляд я долго тренировал в период моего краткосрочного успеха. Смотреть на собеседника так, чтобы он почувствовал себя бесплотным существом, мазнуть по лицам людей, ни на ком не задерживаясь. В лифте заложила уши. Но вот и мой этаж. Охрана проводила меня до обычной темно-металлической двери 315-го офиса. Возле нее стоял крупный мужчина ростом под 2 метра, с каменным лицом, которое я не сумел бы описать, даже если бы очень захотел. Ни одной яркой приметы, ничего, за что могла бы зацепиться моя память. Почему-то при взгляде на него мне сразу пришла в голову мысль о Терминаторе. Он внимательно посмотрел на меня, кивнул своим коллегам, после чего потребовал показать ему содержимое моих карманов. Потом прохлопал меня по бокам и, наконец, молча открыл передо мной дверь. Сияющая сквозь огромные панорамные окна Москва, И свет, падающий из общего холла, тускло освещали огромное пустое пространство с голыми бетонными стенами, в котором не было ни намека на присутствие человека. Сваленный в кучу у дальней стены строительный мусор и едва ощутимое тепло, здесь явно никто и никогда не жил. Дверь за мной захлопнулась, свет померк, и я почувствовал себя пойманным в западню, в которую меня непонятно зачем заманили. Стал шарить глазами вокруг, пытаясь отыскать другой выход. И тут-то и увидел его. Мужчина сидел посередине темной комнаты на стуле. Перед ним стоял небольшой стол, с противоположной стороны которого поставили еще один стул, видимо, для меня. Он сидел, уставившись в экран телефона, но, услышав шум, поднял голову, коротко взглянул на меня и кивнул. Я сделал шаг вперед. И, несмотря на мрак, узнал его.